Глава 16 Невооружённый конфликт. Инвернесс, Шотландия, октябрь 1980 года. Старейшая в Инвернессе церковь, так называемая Старая Высокая Церковь Святого Стефана, невозмутимо стояла на берегу реки Несс. Выветренные камни её погоста свидетельствовали о благочестивой безмятежности. Роджер знал об этом спокойствии, но сам его не чувствовал. Кровь все еще пульсировала в висках. И хотя день выдался довольно прохладный, воротник рубашки взмок от физических усилий. Роджер шел пешком от парковки на Хай-стрит. Шагал торопливо и яростно, как будто пожирал расстояние с каждым шагом. «Господи!» Бриана назвала его «трусом». Она много еще чего наговорила, но уязвила именно слово «трус». И она это прекрасно знала. Ссора началась вчера, после ужина, когда Бряна поставила пригоревшую кастрюлю в старую каменную раковину, повернулась к нему и, сделав глубокий вдох, сообщила, что идет на собеседование, чтобы получить работу в управлении гидроэлектростанциями Северной Шотландии. Работу? Тупо переспросил он. «Работу?» — повторила она, сощурив глаза. У Роджера чуть было не вырвалась, но у тебя же есть работа. Но он успел заменить это более мягким, как ему казалось. Зачем? Бряна не обладала способностями к тихой дипломатии и потому вперила в него сердитый взгляд и сказала. «Потому что кому-то из нас нужно работать» если ты не хочешь, то значит придется мне. Что ты понимаешь под нужно работать? спросил Роджер. Проклятие Бри права. Он трус. Ведь он чертовски хорошо знает, что она имеет в виду. Нам пока хватает денег, добавил он. Пока да, согласилась она. На год или два. «Может, больше, если будем экономить. А ты считаешь, что мы должны просто сидеть на задницах, пока не кончатся деньги? И что тогда? Тогда ты, наконец, начнёшь думать, чем бы тебе заняться». «Я уже думал», — буркнул он сквозь зубы. Бри права. Он уже давно почти ничем не занимался. «Нет, конечно, была ещё книга». Роджер записал все песни, которые запомнил в XVIII веке, и снабдил их комментариями. Только это занятие вряд ли можно было назвать работой, да и больших денег оно не сулило. Но большую часть времени он всё-таки думал. «Да, и я тоже». Бри повернулась к нему спиной и включила воду, словно хотела смыть всё, что мог сказать в ответ Роджер. «А может, просто улучила секунду?» чтобы взять себя в руки. Вода перестала течь, и Бри повернулась к мужу. «Послушай», — произнесла она, стараясь говорить взвешенно, «я больше не могу ждать. Нельзя надолго выйти из игры, а потом в любую минуту вернуться. Прошёл почти год с тех пор, когда я в последний раз работала консультантом. Я не могу больше ждать». «Ты никогда не говорила» что собираешься вернуться на постоянную работу. В Бостоне, когда Мэнди выздоровела и ее выписали из больницы, Бри пару раз поработала консультантом на краткосрочных проектах. Заказы ей нашел Джо Абернетти. «Послушай, парень», — доверительно сказал он тогда Роджеру, «она на месте сидеть не будет. Я знаю эту девочку. Ей необходимо двигаться. С самого рождения малышки...» Она отдавала ей все свое внимание. Постоянные больницы, врачи. А сейчас она неделями приклеена к дому и детям. Ей надо отвлечься от своих мыслей. А мне не надо, подумал Роджер, но не сказал этого вслух. Пожилой человек в плоской кепке выдирал сорняки вокруг одного из надгробий. Рядом с ним на земле лежала рыхлая кучка, вырванная с корнями зелени. Старик посмотрел на Роджера, когда тот остановился у стены, приветливо кивнул, но ничего не сказал. Роджер хотел сказать Бриане, что она же мать. Хотел сказать о близости между ней и детьми, что она нужна им как воздух, вода и еда. Порой он даже завидовал Бри, ведь дети не нуждались в нем так сильно. Разве можно отвергать этот дар? Нет он попытался сказать нечто подобное. Результат был примерно такой, как если бы в заполненной газом шахте чиркнули спичкой. Роджер резко повернулся и вышел с кладбища. Он не мог прямо сейчас говорить с пастором. Если честно, он вообще не мог говорить. Сначала нужно было остыть, вернуть голос. Он свернул налево и пошел вдоль Хантли-стрит. Краем глаза поглядывая через реку на фасад церкви Святой Марии, единственного католического храма в Инвернессе. Вначале, в один из более рациональных моментов ссоры, Бри попыталась узнать, не она ли виновата. «Это все из-за меня?» — серьезно спросила она. «Из-за того, что я католичка?» «Я знаю. Понимаю, это все усложняет». Ее губы дернулись. «Джем рассказал мне о миссис Огилви». Сейчас Роджеру было не до смеха, но, вспомнив, он не смог удержаться от короткой улыбки. Он тогда работал за амбаром, кидал в тачку хорошо перепревший навоз, чтобы разбросать по огороду. Джем помогал со своей маленькой лопаткой. 16 тонн выдал? А что досталось тебе?» – пропел Роджер если хриплое карканье, которое у него получилось, можно было назвать пением. Примечание. 16 тонн. 16 тонн. Популярная песня, повествующая о тяжелых условиях труда и бедственном положении шахтеров-угольщиков США в период Великой депрессии 1929-1939 годов. 1991 годы жизни. Американский певец, звезда жанра кантри. «На день стал старше и глубже в дерьме!» — прорал Джем, стараясь как можно лучше скопировать голос и интонации Теннесси, Эрни Форда. Именно в этот неудачный миг Роджер повернулся и обнаружил, что у них гости — миссис Огилви и миссис Макнейл с женского общества алтаря и чая при свободной северной церкви Инвернеса. Роджер их знал, и что они здесь делают, тоже знал. «Мы пришли навестить вашу добрую жену, мистер Маккензи», сообщила миссис Макнейл, улыбаясь поджатыми губами. Роджер не был уверен, что означает это выражение лица. Либо внутреннюю сдержанность, либо миссис Макнейл просто боялась, что плохо подогнанные вставные челюсти выпадут, если она откроет рот шире, чем на четверть дюйма. О, боюсь, ее нет дома. Она уехала в город. Роджер вытер руки от джинсы. Решай, стоит ли протянуть ее для рукопожатия. Но, взглянув на ладонь, передумал и просто кивнул. «Пожалуйста, заходите. Попросить девушку приготовить чай?» Обе гости в унисон затрясли головами. «Мы до сих пор не видели вашу жену в церкви, мистер Маккензи!» Миссис Огелви пригвоздила его тусклым взглядом. Что ж, Роджер этого ждал. Конечно, можно было выиграть немного времени, сказав «Ах, ребёнок болел!» Но какая разница? Лучше покончить с этим одним махом. «Разумеется», — любезно произнес он, хотя его плечи невольно напряглись. «Ведь она католичка. В воскресенье она пойдет на мессу в церковь Святой Марии». Квадратное лицо миссис Огилви вытянулось от удивления, на миг превратившись в овал. «Ваша жена попистка?» — спросила она давая ему возможность исправить очередную нелепость, которую он только что произнес. «Да, с рождения!» Роджер слегка пожал плечами. Беседа после такого признания была относительно недолгой. Быстрое знакомство с Джемом и строгий вопрос, посещает ли он воскресную школу. Резкий вдох после ответа и пристальный буравищий взгляд, брошенный на Роджера перед тем, когда мы ушли. «Ты хочешь, чтобы я стала пресвятырианкой?» — требовательно спросила Бри во время ссоры. И это был отнюдь не предложение, скорее вызов. Роджеру вдруг отчаянно захотелось попросить ее именно об этом. Просто чтобы убедиться, что она его любит и сделает, как он хочет. Но совесть верующего человека никогда бы не допустила подобных просьб, не говоря уже о совести любящего человека ее мужа. Хантли-стрит внезапно перешла в Бэнк-стрит. Толпы пешеходов, наводнявших торговую зону, исчезли. Роджер прошел мимо маленького мемориального сквера, разбитого в память о службе медсестер во время Второй мировой войны, и, как всегда, подумал о Клэр. Правда, в этот раз с меньшим восхищением, чем обычно. «А что бы ты сказала?» — мысленно спросил он. Хотя и так чертовски хорошо знал, что сказала бы Клэр или чью сторону приняла бы в этой ссоре. Сама Клэр недолго оставалась в статусе неработающей матери, не так ли? Пошла учиться в медицинскую школу, когда Бри было 7 И отцу Брианы, Фрэнку Рэндаллу, пришлось подменить жену, хотел он этого или нет. Роджер ненадолго замедлил шаг, размышляя. Ну да, тогда понятно, почему Бри думает. Он прошел мимо свободной северной церкви и слегка улыбнулся, вспомнив миссис Огилви и миссис Макнейл. Они обязательно вернутся, если он ничего не предпримет. Роджер был знаком с подобной непреклонной добротой. Господь всемогущий. А если они услышат, что Бри вышла на работу, и, по их мнению... Бросила его с двумя маленькими детьми, то начнут по очереди бегать к нему с пастушьими запеканками и горячим жарким по-шотландски. «Может, это и неплохо?» — подумал он, мечтательно облизнувшись. «Вот только они наверняка станут совать носы в введение домашнего хозяйства, опусти их на кухню Брианы, и это станет не просто игрой с динамитом» прицельным броском бутылки с нитроглицерином прямо в сердце его брака. «Католики не верят в развод», — однажды сообщила ему Бри. «Мы верим в убийство, ведь в конце концов существует исповедь». Вдали на берегу виднелся единственный англиканский храм Инвернеса, собор святого Андрея. Одна католическая церковь, одна англиканская, И не менее шести пресвятырианских, и все располагаются квадратом у реки на расстоянии меньше чем четверть мили. И это все, что нужно знать о сути Инвернесса», подумал Роджер. Он говорил об этом Бри, хотя и не упоминал о собственном кризисе веры. А Бри не спросила. Надо отдать ей должное, она не донимала его расспросами. В Северной Каролине Его почти рукоположили, и он с трудом пережил последствия трагических событий, прервавших обряд. Но после рождения Мэнди, с распадом общины Риджа, с решением рискнуть и пройти через камни, никто не упоминал об этом. А когда они вернулись, нужно было срочно позаботиться о сердечке Мэнди, а потом как-то обустроить жизнь. В общем, вопрос о его служении священникам не поднимался. Он думал, что Бриана не затрагивала эту тему, потому что не знала, как он собирается решать вопрос, и не хотела его подталкивать. То, что она католичка, усложняло для него исполнение обязанностей пресвятырянского пастора в Инвернессе. Но Роджер не мог закрыть глаза на то, что его служение создало бы серьезные трудности и в ее жизни. И Бри это понимала. В результате никто из них не касался этого вопроса, когда они обсуждали детали возвращения. Они продумали каждую мелочь настолько хорошо, насколько смогли. Роджер не мог вернуться в Оксфорд, во всяком случае, без тщательно отработанной легенды. «Нельзя так просто выпасть из научного сообщества и попасть обратно», объяснил он Бри и Джо Бернетти, доктору, который долгое время дружил с Клэр, пока та не вернулась в прошлое. «Правда, можно уйти в творческий или просто продолжительный отпуск. Но тогда нужно заявить, что ты собираешься делать, а когда вернёшься, показать результат, например, публикацию. Ты же можешь написать убойную книгу, скажем, о зарождении революции на юге», — заметил Джо Бернетти. «Могу», — согласился Роджер. «Но она не будет научным трудом. Роджер криво усмехнулся, чувствуя, как слегка ноют суставы пальцев. Он мог бы написать книгу. Да такую, какую никто другой не написал бы. Но только не как историк. Нет источников, — объяснил он, кивнув на полки в кабинете Джо, где они собрались на первый из нескольких военных советов. Если я напишу книгу как ученый-историк, Нужно будет перечислить все источники, которыми я пользовался. А о большинстве уникальных ситуаций, которые я могу описать, конечно, нигде не упоминается. Утверждение, что автор видел всё собственными глазами, не сойдёт за доказательства в университетской прессе, я тебя уверяю. Если уж браться за книгу, то нужно писать роман». Эта мысль несколько привлекала Роджера но он понимал, что художественная литература не впечатлит коллег из Оксфорда. А вот в Шотландии новые люди не появляются в Инвернессе незамеченными, впрочем, как и в любом другом месте шотландского высокогорья. Но Роджер не был чужаком. Он вырос в доме пастора в Инвернессе, и в городе еще было немало людей, кто знал его и взрослым жена-американка и дети вполне объясняли его отсутствие. «Видишь ли, местных не волнует, чем ты занимался, пока тебя не было», — объяснил он. «Им важно только то, что ты делаешь здесь, рядом с ними». Он уже дошел до островов на реке Несс. Маленький тихий парк расположился на островках, всего лишь в нескольких футах от берега реки. Настоящий парк с грунтовыми дорожками — высокими деревьями и почти безлюдный в это время дня. Роджер бродил по тропинкам, стараясь очистить разум и наполнить его лишь звуком журчащей воды да спокойствием хмурого неба. Роджер добрел до конца острова и немного постоял, почти не замечая мусор, застрявший в кустах, растущих у кромки воды, кучки опавших листьев, птичьи перья, рыбьи кости — Несколько пустых сигаретных пачек, принесенных паводком. Конечно, он думал только о себе. Чем он займется? Что о нем подумают люди? Почему ему никогда не приходило в голову поинтересоваться, что будет делать Бриана, если они переедут в Шотландию? Что ж, это было очевидным тогда, в прошлом. В Ридже Бриана делала... Ну да... Несколько больше, чем обычная женщина. Разве можно забыть, как бряна выслеживала бизонов, стреляла индеек, словно сама богиня охоты, и даже убила пирата? Но ведь она же занималась и тем же, что и остальные женщины. Заботилась о семье, кормила их, одевала, утешала, а иногда и наказывала. А из-за болезни Мэнди и печали бряны от того, что ей пришлось расстаться с родителями, Вопрос о работе был просто неуместным. Ничто не могло разлучить ее с дочерью. Но сейчас Мэнди совершенно здорова. И это сразу видно по хаосу, который она за собой оставляет. Их семья полностью восстановила свою идентичность в 20 веке. Лалиброх выкупили у банка, который владел поместьем. Переезд в Шотландию удачно завершился. Джем более-менее привык к деревенской школе неподалеку. Ещё они наняли милую девушку из той же деревни помогать по хозяйству и присматривать за Мэнди. И теперь Бриана собирается работать. А он, Роджер, идёт ко всем чертям. Метафорически, если не буквально. Бриана не могла сказать, что её не предупреждали. Мир, куда она собиралась войти, был мужским. Это всегда было работой на износ, тяжелым трудом, тяжелейшим. Прокладка туннелей, в которые укладывают мили кабеля от турбин гидроэлектростанций. Туннельные тигры – так называли мужчин, выбравших это занятие. И многие из них были польскими и ирландскими иммигрантами, приехавшими на работу еще в 50-х годах. Бряна читала о них. Видела фотографии их перемазанных, как у шахтеров, лиц с белыми глазами. В конторе электростанции все стены были увешаны этими снимками, доказательствами важнейшего достижения Шотландии в наши дни. Интересно, что было бы важнейшим достижением Шотландии в древности? Килт? При мысли об этом бряна едва сдержала смех, что явно придало ей очарование, потому что мистер Кэмпбелл, Менеджер по персоналу дружелюбно улыбнулся. «Повезло вам, девушка. Мы открываем Питлахри. Запуск уже через месяц», — сообщил он. «Замечательно». У неё на коленях лежала папка с портфолио, но мистер Кэмпбелл не попросил его показать, что весьма удивило Бриану. Она положила папку на стол, открыла. «Вот моё». Он уставился на лежащее сверху резюме, и у него отвисла челюсть, да так сильно, что Бриана заметила металлические пломбы в его коренных зубах. Захлопнув рот, он бросил на нее изумленный взгляд. Затем снова посмотрел на папку и медленно вытащил резюме, словно боялся найти под ним что-нибудь еще более скандальное. «Думаю, у меня достаточно квалификации», — сказала Бриана, сдерживая нервное желание вцепиться пальцами в ткань юбки. Я имею в виду, чтобы стать инспектором электростанции. Она чертовски хорошо знала, что чего-чего о знании и опыта у нее хватает. Да она могла бы построить долбанную электростанцию, не говоря уже о том, чтобы ее инспектировать. «Инспектором». Слабым голосом пробормотал мистер Кэмпбелл. Потом закашлялся и слегка покраснел. «Похоже, заядлый курильщик», — подумала Бриана. Она чувствовала запах табака, пропитавший его одежду. «Моя дорогая, боюсь, произошло небольшое недоразумение», — сказал он. «Мы ищем секретаршу для работы в Питлахри». «Возможно», — произнесла Бриана, поддавшись желанию сжать пальцами ткань. Но я откликнулась на объявление о должности инспектора станции. «Я претендую именно на нее». «Но... моя дорогая...» Менеджер затряс головой, явно ошарашенный. «Вы же женщина». «Да? И что?» — ответила она. Любой из сотни мужчин, кто знал ее отца, немедленно отступил бы, услышав в ее голосе отзвук стали. К несчастью, мистер Кэмпбелл не знал Джейми Фрезера но был близок к тому, чтобы узнать. «Не будете ли вы так любезно объяснить мне, когда именно во время инспекции электростанции нужен пенис?» Его глаза полезли на лоб, а лицо приобрело оттенок, который бывает у бородки индюка в брачный сезон. «Так вы... то есть...» С видимым усилием менеджер взял себя в руки настолько, чтобы говорить вежливо хотя на грубоватом лице всё ещё сохранялось ошеломлённое выражение. «Миссис Маккенди, я знаком с понятием «женское освобождение». У меня самого есть дочери. И ни одна из них не скажет мне ничего подобного», словно говорила его приподнятая бровь. «И не то чтобы я считал вас некомпетентной!» Он взглянул на открытую папку скинул обе брови и решительно ее захлопнул. «Дело в рабочей среде. Она не совсем подходит для женщины». «Почему?» К менеджеру вернулась уверенность. «Зачастую условия тяжелые и сложные чисто физически. И, честно говоря, миссис Маккензи, мужчины, с которыми вам пришлось бы столкнуться, такие же. Скажу вам честно, компания заботится о своей репутации» не может рисковать вашей безопасностью. Вы нанимаете мужчин, которые могут напасть на женщину? Нет, что вы, мы... На ваших станциях опасно работать? Тогда вам и правда нужен инспектор, вы согласны? Юридически. Я ознакомилась со всеми правилами, регулирующими деятельность электростанции, твердо произнесла Бриана и достала из сумки замусоленный буклет с правилами, который взяла в управлении по развитию шотландского высокогорья и островов. Я могу обнаружить проблемы и сказать, как решить их быстро и экономично. Мистер Кэмпбелл выглядел глубоко несчастным. «И насколько я слышала, у вас не так много кандидатов на эту должность», — закончила она. «Ни одного, если быть точной. Мужчины, «Мужчины?» — переспросила Бриана, выделив это слово, чтобы слегка позабавиться. «Я работала с мужчинами раньше и умею с ними ладить». Она молча посмотрела на него. «Я знаю, как убить человека», — подумала она. «И знаю, как это легко. А вот ты нет». Наверное, у нее изменилось выражение лица, потому что Кэмпбелл слегка побледнел и отвел взгляд. Интересно, отведет ли взгляд Роджер, если прочитает это знание в ее глазах. Но сейчас не было времени думать о Роджере. «Может, покажете мне какую-нибудь рабочую площадку?» — мягко спросила она. «А потом еще поговорим». В 18 веке церковь святого Стефана использовали как временную тюрьму для пленных якобитов. По некоторым сведениям, двоих из них казнили прямо на кладбище. Не самое плохое из того, что видишь на земле в последний раз, — подумал Роджер. Широкая река и просторное небо сливаются с морем. Ветер, облака и вода несут неизменное ощущение покоя, несмотря на то, что беспрестанно движутся. «Если ты когда-нибудь...» «Обнаружишь себя посреди парадокса? Будь уверен, что стоишь на краю истины», сказал ему как-то приемный отец. «Знаешь, ты можешь ее не увидеть», с улыбкой добавил он, «но она там есть». Пастор церкви святого Стефана, доктор Уизерспун, тоже мог поделиться парочкой афоризмов. «Когда Бог закрывает дверь, он открывает окно. Точно». Только вот это самое окно открывалось на десятом этаже. И Роджер сомневался, что Бог снабдит его парашютом или как. Обратился Роджер к плывущему над инвернесом небу. Простите, что вы сказали? Испуганный кладбищенский сторож выглянул из-за надгробия, у которого работал. Извините, Роджер смущенно махнул рукой. Я просто Просто разговариваю сам с собой. Старик, понимающий, кивнул. «Да, значит, все в порядке. Вот если вам начнут отвечать, тогда стоит встревожиться». Хрипло посмеиваясь, он ушел и вскоре исчез из вида. Роджа спустился с холма, где находилось кладбище на улицу, медленно пошел к парковке. «Что ж, первый шаг сделан». Намного позже, чем следовало бы. В чём-то Бри права. Он действительно трус. Но всё же он его сделал. Конечно, трудности пока ещё не преодолены. Но как хорошо, что у него появилась возможность поделиться ими с кем-то, кто понимает и сочувствует. «Я буду молиться за вас», — сказал на прощание доктор Уизерспун, пожимая Роджеру руку. И это тоже утешало. Роджер стал подниматься по влажным цементным ступеням парковки, нашаривая в кармане ключи. Нельзя сказать, что он полностью примирился с самим собой, но уже чувствовал себя гораздо спокойнее по отношению к Бри. Теперь можно вернуться домой и сказать ей... Нет. Черт возьми. Нельзя. Нет, пока нет. Он должен удостовериться. Вообще-то проверять не обязательно. Он и так знает, что прав. Но ему нужны доказательства, чтобы предъявить Бри. Роджер резко повернулся. Прошел мимо озадаченного сторожа парковки, который посеменил за ним, спустился, перешагивая по две ступеньки за раз и поспешил вверх по Хантли-стрит с такой скоростью, как будто ступал по раскаленным углям. Он ненадолго остановился у магазинчика Фокс, выудил из кармана несколько монеток и позвонил в Брох. Энни ответила в своей обычной грубоватой манере, произнеся «даст» так резко, что это прозвучало как вопросительное шипение. Роджер не стал ей выговаривать за невежливость. «Это Роджер. Передайте хозяйке, что я еду в Оксфорд. Нужно кое-что выяснить. Останусь там на ночь». «Ага». <звы> Неразборчиво пробормотала она и повесила трубку. «Брианне...» Хотелось ударить Роджера по голове каким-нибудь тяжелым предметом. Возможно, чем-то вроде бутылки шампанского. «Куда, куда он поехал?» переспросила Бри, хотя прекрасно услышала Энни Макдональд. Та высоко, до самых ушей, подняла узкие плечи, показывая, что понимает риторический характер вопроса. «В Оксфорд?» повторила она. «В Англию!» Тон ее голоса подчеркивал чрезвычайную возмутительность поступка Роджера. Он не просто уехал, чтобы поискать что-то в старых книгах. Одно это уже было бы странно. Хотя ученые чего только себе не позволяют. А без предупреждения бросил жену и детей и укатил в другую страну. «Сказал, что приедет завтра», — добавила Энни с большим сомнением. Она достала из бумажного пакета бутылку шампанского очень осторожно, Как будто та вот-вот взорвется. «Как вы думаете, поставить это на лед?» «Поставить на...» «Нет, только не в морозильную камеру. Поставьте в холодильник. Спасибо, Энни». Энни скрылась на кухне, абрина какое-то время осталась в продуваемом насквозь холле, стараясь взять себя в руки перед тем, как найти Джема и Мэнди. «Дети есть дети». Они самый чувствительный радар во всем, что касается родителей. Они уже знают, что между ней и Роджером пробежала кошка, и неожиданное исчезновение отца вряд ли поможет им чувствовать себя уютно и безопасно. Он хотя бы попрощался с ними. Сказал, что скоро вернется. Наверняка нет. «Чертов эгоист! Самодовольный!» пробормотала она. Бри безуспешно попыталась найти подходящее определение, чтобы закончить фразу «Но на ум пришло только ублюдочный крысюк». И она невольно фыркнула от смеха. Не только из-за дурацкого оскорбления, но и от мрачного осознания, что она добилась чего хотела. В обоих случаях. Конечно, Роджер не смог бы запретить ей выйти на работу, подумала Бриана. Да и вообще, пройдет немного времени, не неурядицы утрясутся, Он всё поймёт и смирится с её решением. «Мужчины ненавидят перемены», — как-то между делом сказала ей мать. «Конечно, если не сами их затеяли. Но иногда можно заставить их поверить, что это их рук дело». Возможно, нужно было быть не столь прямолинейной. Если уж не убеждать Роджера в том, что идея с выходом на работу принадлежит ему, то как минимум... Попытаться дать понять, что ее Бриану интересует его мнение. Это бы его подтолкнуло. Но Бриане не хотелось хитрить или применять дипломатию. А что до того, как она поступила с Рочером? Что ж, она слишком долго мирилась с его бездействием. И только сейчас, устав терпеть, столкнула его со скалы. Сознательно. И мне ни копейки не стыдно сказала она вешалке. Бряна медленно повесила пальто, ещё немного потянула время, вытаскивая из карманов одежды использованные салфетки и смятые квитанции. И всё же, почему Роджер уехал? Назло ей? Чтобы отомстить за то, что она решила выйти на работу? Или рассердился из-за того, что она назвала его трусом? Роджеру это очень не понравилось. Глаза у него потемнели, и он едва не лишился голоса. Сильные эмоции душили Роджера в буквальном смысле. Гортань немела, и он не мог говорить. Но Бриана обзвала его намеренно. Она знала его слабые места, а он знал о ее слабостях. При мысли об этом Бриана невольно сжала губы. И тут же ее пальцы нащупали во внутреннем кармане жикета что-то твердое. Старая потертая ракушка. Выпуклая и гладкая, побелевшая от солнца и воды, Роджер подобрал ее на галечном берегу озера Лох-Несс и отдал Бриане. «Чтобы ты в ней пряталась», — с улыбкой сказал он, но хриплый после травмы голос предательски дрогнул. «Когда тебе понадобится укромное место?» Бриана бережно сомкнула пальцы на раковине и вздохнула. Роджер никогда не был мелочным. Он бы не уехал в Оксфорд. Бриана вспомнила, с каким возмущением Эни произнесла «В Англию» и невольно улыбнулась. Только для того, чтобы ее позлить. Значит, у него была причина. Наверняка что-то произошло, когда они ссорились. И это немного беспокоило Бриану. Ему пришлось преодолеть немало трудностей с тех пор, как они вернулись. Ей, конечно, тоже. Болезнь Мэнди. Решение о том, где жить, все детали перемещения семьи во времени и пространстве — этим они занимались вместе. Но кое с чем Роджеру пришлось бороться в одиночку. Бриана росла единственным ребёнком, так же, как и Роджер, и прекрасно знала, каково это — замыкаться в себе. Но, чёрт возьми, что бы ни творилось у него в душе, оно буквально съедало его у неё на глазах. И если Роджер ничего ей не говорил... Значит, он либо считал свои переживания слишком личными, чтобы поделиться, что раздражало Бриану, но она смирилась. Либо думал о чем-то слишком тревожном и опасном, чтобы рассказать жене. А вот с этим, черт побери, она мириться не собиралась. Пальцы стиснули ракушку. И Бриана заставила себя ослабить хватку, пытаясь успокоиться. Она слышала голоса детей наверху, доносящиеся из комнаты джема. Он что-то читал Мэнди. Похоже, пряничного человечка. Бриана не слышала слов, но узнала сказку по ритму, в которую врывались возбужденные возгласы Мэнди. «Убежав, убежав!» Не стоит им мешать. Она еще успеет сообщить, что папочка не придет ночевать. Может, если она невзначай скажет об этом, дети не расстроятся? Роджер никогда не покидал их с тех пор, как они вернулись. Но пока они жили в Ридже, он часто уходил на охоту с Джейми или Еном, Мэнди, конечно, не помнит, но Джем. Бриана собиралась пойти в свой кабинет, но поймала себя на том, что шагает через коридор к открытой двери в кабинет Роджера. Это была старая переговорная комната. Оттуда дядя Йен годами управлял делами поместья. А до него отец. Правда, очень недолго. А до отца – дед Брианы. А теперь здесь был кабинет Роджера. Он спросил, хочет ли она занять эту комнату. Но Бриана отказалась. Ей понравилась маленькая гостиная через коридор с окном, полным солнца и тенью от очень старой вьющейся желтой розы, которая украшала ту сторону дома цветами и ароматом. А еще Бриана просто чувствовала, что кабинет с чистым и стертым деревянным полом и удобными, но обшарпанными полками должен принадлежать мужчине. Роджеру удалось отыскать старинную 1776 года хозяйственную книгу. Она лежала на верхней полке и под потрепанным матерчатым переплетом хранилось все до последней мелочи, подробности жизни на шотландской ферме. Одна четверть фунта пихтовых семян, племенной козел, Шесть кроликов, 30 мер семенного картофеля. Неужели это писал ее дядя? бряна не знала, она никогда не видела его почерка. Ей до дрожи. Хотелось узнать, вернулись ли ее родители в Шотландию. Сюда, в Лалеброх. Увидели ли они снова Йена и Дженни? Сидел ли отец? Будет ли сидеть вот в этом кабинете, вновь у себя дома? обсуждая дела поместья с Йеном. А мама... Из заброненных Клэр слов следовало, что они с Дженни были не в лучших отношениях, когда расстались. И бряна знала, что мать сильно переживала из-за этого, ведь когда-то они крепко дружили. Возможно, все было поправимо, и, может, им и вправду удалось все наладить. Бряна взглянула на деревянную шкатулку, которая стояла на верхней полке рядом с той самой хозяйственной книгой и свернувшуюся рядом маленькую змейку из вишневого дерева. Поддавшись порыву, бряна взяла змейку, находя какое-то утешение в гладких изгибах ее тельца и забавном выражении мордочки, оглядывающейся через несуществующее плечо, и невольно улыбнулась. — Спасибо, дядя Уилли, — негромко произнесла она и почувствовала, — как по телу пробежала лёгкая дрожь. Не от страха или холода, а от чего-то вроде сдержанного восторга. Она часто видела эту змейку в Ридже, а теперь и здесь, где вырезали фигурку. Но никогда не думала о её создателе, старшем брате отца, умершем в одиннадцать лет. Он тоже был здесь, в вещах, созданных его руками, в комнатах, которые его знали. Когда Бриана попала в Лалеброх в XVIII веке, на верхней лестничной площадке висел его портрет. Невысокий крепыш с рыжими волосами стоял, положив руку на плечо младшего брата, голубоглазого и серьезного. Интересно, где сейчас эта картина? И другие картины, написанные бабушкой. Сохранился один автопортрет который каким-то образом попал в Национальную портретную галерею. Не забыть бы отвезти детей в Лондон, посмотреть на него, когда они подрастут. Но куда делись остальные? Была еще одна картина с изображением совсем юной Дженни Мюррей, кормившей ручного фазана с добрыми карими глазами, совсем как у дяди Йена. Бри улыбнулась воспоминанию. «Они поступили правильно». Приехали сюда, привезли детей домой. И неважно, если им с Роджером придется приложить усилия, чтобы найти свое место. бри подумала, что, возможно, ей не следует говорить за Роджера, и поморщилась. Она еще раз посмотрела на шкатулку. Как жаль, что рядом нет родителей, хоть кого-то из них. Она бы рассказала о Роджере, Спросила бы, что они думают по этому поводу. Не то, чтобы ей нужен совет. Если честно, она просто хочет, чтобы ей сказали, что она поступила правильно. С заливающимися краской щеками, Бряна обеими руками взяла шкатулку и стащила вниз, чувствуя себя виноватой из-за того, что не дождалась Роджера, хотя они договаривались читать письма вместе. Но... Ей так нужна мама. Прямо сейчас. Бряна взяла верхнее письмо, конверт которого был надписан рукой матери. Контора газеты Лёньё, Нью-Берн, Северная Каролина, 12 апреля 1777 года. Дорогая Бри, конечно, и Роджер, и Джем, и Мэнди. Мы добрались до ньюберна без серьёзных происшествий. Я так и слышу. Как ты думаешь? Серьёзных? Тем не менее, это правда. Хотя на дороге южнее Буна нас задержала парочка потенциальных бандитов. Учитывая, что им, вероятно, было лет 9 и 11 соответственно, а из оружия у них был лишь древний колесцовый мушкет, который наверняка разорвал бы их обоих на куски, сумея не его запалить. Серьезная опасность нам не грозила. Ролла выскочил из фургона и сбил одного с ног, после чего второй бросил ружье и пустился на утек. Твой кузен побежал за ним и за шкирку притащил обратно. Твоему отцу пришлось потратить довольно много времени, чтобы добиться от них маломальски вразумительного ответа. Но небольшое угощение творит чудеса. Они сказали, что их зовут Герман и... нет серьезно, Эрман. Их родители погибли зимой. Отец пошел на охоту и не вернулся. Мать погибла при родах, а младенец умер через день, потому что мальчики не могли его накормить. Они никого не знают со стороны отца, но сказали, что девичья фамилия их матери была Кьюкендал. К счастью, твой отец знает семейство Кьюкендал неподалеку от Бейли Кэмп. Так что Йен повел маленьких бродяжек туда, чтобы отыскать кьюкендаллов и выяснить, смогут ли они приютить мальчишек. Если нет, то, думаю, он привезет их в Нью-Берн, и мы постараемся пристроить их куда-нибудь под мастерьями. Или, возможно, возьмем их в Уилмингтон и определим в Юнги. У Фергуса Марселя и их детей кажется все хорошо. Как со здоровьем? если не считать семейной склонности к росту аденоидов и самой большой бородавки из всех, что я когда-либо видела, на левом локте Жермена. Так и в финансовом отношении. Не считая Уилментонского вестника, «Лёнио» — единственная регулярная газета в колонии, так что Фергусу работы хватает. А если учесть, что он еще печатает и продает книги и брошюры? В общем, дела у него идут очень хорошо. Теперь у их семьи есть две дойных козы, стая кур, свиньи и три мула, считая Кларенса, которого мы оставим им, когда уедем в Шотландию. Из-за сложившихся обстоятельств и неопределенностей это означает, подумала Бриана, что вы не знаете, кто и когда прочитает это письмо. Я не стану уточнять, что он печатает помимо газеты. Сама по себе Лёньо исключительно беспристрастна и публикует яростные разоблачения как лоялистов, так и тех, кто куда менее лоялен, а также сатирические стихи нашего доброго друга Анонимуса и памфлеты обеих сторон нынешнего политического конфликта. Я редко видела Фергуса таким счастливым. Некоторые люди находят себя во время войны, и, как ни странно, Фергус один из них. Твой кузен Ем тоже из таких хотя в его случае, может, это и к лучшему, поскольку удерживает его от разных ненужных мыслей. Интересно, как встретит его мать? Впрочем, насколько я знаю Дженни, она начнет подыскивать ему жену, и едва пройдет первое потрясение. Дженни весьма проницательна, и она такая же упрямая, как твой отец. Надеюсь, он об этом помнит. Раз уж речь зашла о твоем отце, он часто отсутствует, вместе с Фергусом, занимаясь мелкими делами. Он не уточняет, чем именно, и это значит, что чем-то таким, из-за чего мои волосы побелеют еще больше или совсем посидеют, если я узнаю. Еще он расспрашивает торговцев о попутном корабле, но я думаю, что у нас будет больше шансов найти его в Уилмингтоне, куда мы отправимся, как только вернется Йен. Тем временем я пометила территорию. В буквальном смысле. У входа в типографию Фергуса теперь висит моя табличка, на которой написано «удаление зубов», «лечение сыпи», «мокроты» и «лихорадки». Ее смастерила Марселли. Она хотела добавить строку про оспу, но мы с Фергусом ее отговорили. Примечание. Речь идет о сифилисе, одно из исторических названий которого «большая оспа». Он из боязни, что это может навредить репутации его заведения, а я из-за болезненного пристрастия к точности в рекламе, так как ровным счетом ничего не могу сделать с теми недугами, которые здесь называют оспой. А что касается макроты? ну, с ней всегда можно что-нибудь сделать, хотя бы выпить чашку горячего чая. А сейчас это залитые кипятком корни сосафраса, котовника или мелисы с виски. По дороге сюда я заглянула в кросс к доктору Фентимону и купила у него несколько необходимых инструментов и некоторые лекарства, чтобы пополнить свою аптечку. За все пришлось отдать бутылку виски и восхититься последним пополнением его отвратительной коллекции засоленных диковинок. Нет, ты не хочешь этого знать. Правда, не хочешь. Хорошо, что он не видел бородавку Жермена иначе сразу бы примчался в Ньюберн и уже кружил бы с ампутационной пилой у типографии. Мне по-прежнему не хватает хороших хирургических ножниц. Но Фергус знает у Уилмингтона ювелира по имени Стивен Моррей, и тот, как утверждает Фергус, может сделать пару ножниц по моему заказу. На данный момент я в основном удаляю зубы, поскольку цирюльник, который обычно этим занимался, утонул в ноябре прошлого года. Пьяным свалился с пристани в воду. С любовью, мама. Постскриптум. Да, кстати, об Уилментонском вестнике. Твой отец собирается зайти туда и попытаться выяснить, кто оставил то проклятое объявление о пожаре. Впрочем, мне грех жаловаться. Если бы ты его не увидела, то никогда бы не вернулась в прошлое. И пусть в результате твоего возвращения «Произошло многое, чему бы лучше никогда не случаться. Я никогда не буду сожалеть о том, что ты узнала своего отца, а он тебя».